Глава тридцать девятое. Злата. У нас проблема. Шепчу мужу на ушко, стараюсь, чтобы чертенок, лежащий на наших с мужем коленях, ничего не услышал, не устроил нам ад. Мы не отправимся в ресторан с гостями, придется им гулять без нас. Светлые глаза мужа недоуменно смотрят на меня. Брови ползут наверх. Свадьба без жениха и невесты – это как свадебный торт, не увенчанный фигурками молодоженов. Понимаю, но ничего поделать не могу. Обстоятельства сильнее нас. Надо срочно ехать в аэропорт Шереметьево. Меня там уже ждут. Тебя Демит злится. Олег дал чётко понять, что ты не нужен, говорю и сердце обливается слезами. Взгляд молодоиспечённого мужа мутнеет. Злата, я женился на тебе, зная, что ты дерзкая, необузданная, избалованная деньгами. В мгновение показалось, что ты изменилась. Запинается, подбирая слова. Получается, ты обманула не только меня, но и её. Гладит маленькую светлую головку. Дочка устала плакать, притихла, прикрыв глазки. Засовываю пальчики ей за воротник, щекочу её. Не реагирует. В мои планы абсолютно не входило беспокоить новую семью, нервировать, показывая, что я кого-то люблю больше, кого-то меньше. Всех люблю. Но по-разному. Хочу, чтобы дочери и муж были счастливы. Сейчас понимаю, что придётся учиться совмещать прошлое и будущее. Усиливающая котка. Дочка брекается, открывает глазки. Едем на море. Интересуюсь у неё. Вздрагивает, поднимается, недоверчиво смотрит на нас обоих. Заедем домой, соберём чемоданы, возьмём паспорта, махнём в аэропорт. Шепчу я, улыбаясь принятому решению. Я не должна позволять Олегу контролировать свою жизнь. Лично мне он никто, мужчина, продавший наши чувства за Фарелеву ферму. Почему Слава оформил опекунство над дочерью на него, не рассказав мне, для меня до сих пор остаётся загадкой. Ровно через 3 часа уже стоим с чемоданами и паспортами в центре аэропорта. Верчу головой по сторонам. Стоим уже битый час. Нас никто не замечает. Первый ломается Алёнка. Мамуль Ещё долго? Нет. А теперь долго? Нет. Голубоглазик поворачивается ко мне каждую минуту, и я уже вскипаю. Какого чёрта? Почему никто не подходит? Выхватываю из кармана трубку, набираю единственный забитый в ней номер. Да, отвечает неохотно трубка голосом Олега. Послушай, где твой человек? Торчим здесь час. Ребёнок голодный, уставший. Наблюдаю, как Алёнка доедает очередной кекс. запихивая его себе за обещёки. Почему не одна, цотит яростно бывший, потому что я замужняя женщина, обещавшая мужу и дочери медовую неделю на море. Вот как? Молчит, чего-то высчитывает в уме. Хорошо, сейчас полетите. Через 15 минут к нам подходит мужчина в форме лётчика. Идём за ним. Пересекаем VIP-зону, регистрируемся на частный рейс. Птичка! Звонкий голос Алёны обращает мой взор к окну. Огромные крылья белоснежного лайнера распростёрлись перед нашим взором. Выходим на улицу, направляясь к небольшому самолёту. На улице прохладно, на город уже опустилась ночь. Бросаю заботливый взгляд на дочь. Я как чувствовала, что грянет похолодание, одела её тепло. Свитер, джинсы, куртка, шапка. Мы полетим на этой птичке. Звонкий голосок выводит меня из раздумий. Похоже, Отвечает Дем. Уго. Мне никогда не приходилось летать на подобных, глазею на чудо. Белоснежная обшивка отливает и блестит даже в темноте. Лайнер бизнес-класса длиной 20 м с огромными крыльями нетерпеливо ожидает нас. У трапа по стойке смиренно стоит высокий улыбающийся стюард. Поднимаемся на борт, осматриваемся. Шикарный салон с четырьмя креслами и двумя диванами, обитыми слоновой кожей. Командир экипажа уже занял место за штурвалом. Его помощник связывается с наземной службой. Штёрт кружит как поршень вокруг нас, никак не может дождаться, пока Алёнка угомонится. Отлипнет от иллюминатора, сядет ровно. Милая, ты обещала хорошо себя вести, напоминаю ей. Вспоминая данное мне обещание, затихает, давая возможность Уарду застегнуть ремень безопасности. Дорого заплатил Олег за твой перелёт, цедит Демит. Нотки деревности просачиваются в интонации. Арендовать подобный агрегат стоит у ему денег. Официант широко улыбается. Позвольте заметить, Олег не потратил ни шекеля. Самолет принадлежит Алисе Вассерман, все расходы она оплачивает сама. Алисе Васильевной, дочке Сони Вассерман, пульс набирает обороты. Вы их знаете? В глазах стюарда сквозит печаль. Жалко Соню и мужа. Погибли в автокатастрофе. А девочке повезло со Пекуном и попечителем в лице Олега. Сердце падает под ноги. Смотрю в упор на мужа. Неужели он не находит эту историю странной? Соня погибла? Как так? Нет, не находит. Спокойно смотрит кино, пьёт коктейль. Успокаиваюсь тоже, убеждаю себя в том, что всё идёт по плану. Жизнь прекрасна. Я счастлива до небес, что скоро увижу дочь. Коктейль эмоций переполняет. Беру Алёну за руку, крепко держу, пока самолёт набирает высоту. Она пучит и без того огромные глаза, глядя на крыло самолёта. Разбег, взлёт. Мы на пути в жизнь с новым неизвестным. Что нас ждёт? Пока не ясно. С каждой минутой тревога усиливается. Какая она теперь, моя девочка? Целых 2 года разлуки. Уверена, что всё изменилось для нас обеих. И всё же она, моя малышка, ушедшая в море 2 года назад. Что нас ждёт?